Про два предыдущих убийства ничего не знает. Вернее, только то, что прочитал в еженедельнике Орликин. Про собак ничего не слышал. Какие собаки? Он с детства собак боится. «Мне кажется, что Павел Хрипунов говорит правду», — сказала Аня. «Правду. Скажем, лучше не врет», — поправил ее Михаил тоже тогда убил синявину и ту первую девушку наверное оборотень которого видел твой бомж ответил корнилов рисуя вилкой какие-то знаки на пустой тарелке тебе положить еще ты шутишь насчет оборотня нет я сыт и не шучу ответил михаил сразу на два вопроса Как он выглядит? Можешь его описать? Оборотня? Нет, бомжа. Аня вспоминала после ужина, не дала ли она Михаилу слишком поспешных обещаний. Конечно, в «Желтый орликин» она больше не напишет ни строчки, но прекращать собственное расследование тоже не собирается. К тому же теперь, когда Корнилов находится следственном азарте, и про оборотней, кулаков, пока и слышать не хочет. Будто это не он разговаривал в форуме с Сабуром, не он рассказывал ей про доброго японского оборотня, или он боится, что опять вдохновит Аню на подвиги. Ну и зря, потому что наутро она уже запланировала следующий свой шаг. Правда, абсолютно безопасный. Назвать утром это время суток можно было с большой натяжкой. Но для Ани полдень был утром. С учетом же того, что в это время она стояла перед расписанием занятий на своем родном факультете журналистики, на первой линии Васильевского острова, то можно было назвать эти часы ранним утром. Кажется, два года назад, или чуть меньше, на этом самом месте она увидела Люду Синявину. Она стояла напротив доцента Каркоротенко и доказывала ему, что тема диплома «Эротический пафос в философии Владимира Соловьева» имеет очень даже много общего с журналистикой. Аня попыталась Помнить аргументы Люды и не смогла. Наконец, Аня отыскала в расписании нужную строчку. Ей повезло. Сегодня Глеб Андреевич Ермилов читал журналистам лекцию по фольклору. Причем уже дочитал. Аня бросилась вверх по лестнице, по пути заглядывая в лица встречных мужчин, чтобы не пропустить Ермилова чье лицо она помнила смутно. Слишком легко он поставил всем зачеты, не оставив в студенческой памяти особых воспоминаний. Но увидев в аудитории человека средних лет, запихивающего в портфель тетрадку с жар-птицей на обложке и блокнотик, оформленный в стиле Палиха, Аня его сразу же узнала. Глеб Андреевич Ермилов обладал овощным лицом,